Обратный отсчет. 18. «Гляди вперед в прошлое и назад в будущее, пока не пойдет тишина». Маргарет Лоуренс. Канадская писательница. 1926-1987. Взялся за гуш, не говори, т что не дюж. У нас были аварийные планы на случай каждого из возможных исходов заброски. Что делать, если мы приземлимся на воду? Если мы перевернемся вверх ногами? Если мы не сможем открыть дверь? Если по какой-то причине мы выйдем из стазиса слишком рано и получим повреждения при ударе о землю? Но хуже всего была ситуация, когда мы пребываем на место ночью. потому что в этом случае аварийный план состоял в том, чтобы просто сидеть и ждать рассвета. м о ё антиударное кресло развернулось лицом к закругленной внешней стене Стернбергера. В нее было вделано окно из бронестекла, дающее 180-градусный обзор. По сути, была не совсем ночь, просто глазам потребовалось где-то с минуту, чтобы приспособиться. Больше похоже на сумерки. Кликс, должно быть, подумал о том же, потому что насвистел мелодию из сумеречной зоны. «Почти восход», — сказал я, отстегиваясь от кресла. Алюминиевые застежки звонко щелкали. Я бросился к тому месту, где стояла радиостанция, и приник к окну. «И стакан наполовину полон», — сказал Кликс, тоже поднимаясь на ноги. «Что? Я ненавидел эти его подколки». загадочные фразы, о значении которых тебе нужно догадаться самому. Он подошел к окну и встал рядом со мной. Мы оба в п е р л и с ь в темноту. Ты оптимист, Брэнди? Я думаю, что солнце только-только зашло. Я указал влево. Эта часть окна смотрела на восток, когда Сикорский нас уронил. Он покачал головой. — Без разницы, мы могли повернуться во время падения или после удара. — Ну, только один способ узнать. Я подошел к прямой задней стене нашего жилища. Я задержался на секунду, чтобы выглянуть в маленькое окошко в двери номер 2, той, что вела в гараж с джипом. Гаражные ворота были сделаны из листов бронестекла и были полностью прозрачны, так что я мог смотреть сквозь них между джипом и стеной гаража. Но за ними была лишь тьма. Я открыл средний из трех шкафчиков для инструментов и рылся в нем, пока не нашел компас. Это был видавший виды ветеран множества полевых сезонов. Я принес его к Ликсу. «Бесполезно», — сказал он, даже не взглянув на стрелку. «Он покажет тебе, как проходит линия север-юг, но не подскажет, где что». Я уже готов был спросить, почему, но через секунду до меня дошло, на что он намекает. «Полярность магнитного поля Земли периодически меняется». Наша цель примерно на треть углублялась в 29Р, полумиллионолетний период реверсии магнитного поля, в пределах которого находилась граница мелового и третичного периодов. В эту эпоху северный магнитный полюс располагался неподалеку от южного географического. Если бы мы прибыли точно в намеченное время, то раскрашенный конец стрелки компаса указывал бы на юг. Однако неопределенность Джоан-эффекта была достаточно велика, чтобы закинуть нас и в более древний период, 30Н, и в более поздний, 29Н, когда полярность была такая же, как в настоящем, и тогда раскрашенный конец указывал бы на север. к л и к знал, что нет простого способа определить, где север, а где юг, Кроме как посмотреть на солнце, которое, разумеется, по-прежнему встает на востоке и садится на западе. Пока мы не увидим, становится светлее или темнее, мы не сможем сказать, смеркается сейчас или р а с в е т а е т Если только... Ха! Я его уел. Я внимательно посмотрел на стрелку компаса, держа его очень ровно. Стрелка немного подергалась, потом застыла. «Ты не сможешь определить, где север», — сказал Кликс. «А вот и смогу», — сказал я. Конец стрелки, который отклоняется вниз, указывает на тот магнитный полюс, который ближе, потому что стрелка параллельно магнитным линиям. Даже с учетом дрейфа континентов, северный полюс отсюда ближе, чем южный. Кликс крякнул. Я произвел на него впечатление. «И какой же конец наклонен вниз?» «Нераскрашенный. Полярность инвертирована. Так что хорошая новость, мы в эпохе 2 9 R и там, — я указал на заднюю стену, — истинный север, Арктика, а не Антарктика. — А плохая новость, — сказал Кликс, — что сейчас действительно вечер. Но это уже не могло испортить мне настроение. Я продолжил пялиться сквозь бронестекло. Поначалу было трудно сообразить, на что же мы, собственно, смотрим, но потом зрачки постепенно расширились. Мы стояли не на ровной земле. Скорее, мы находились на гребне высокой насыпи. Насыпь кратера. Это очевидно. Пока мы были в стазисе, Стернбергер упал с большой высоты и, несомненно, ударил в какой-то очень мягкий материал. Болото или рыхлую землю. От удара возник кратер диаметром метров тридцать. В шестеро больше, чем сам корабль. Однако сила удара была такова, что Стернбергер отскочил от дна кратера и его забросило туда, на гребень кратерного вала. Боже, как это было захватывающе! Прошлое! Прошлое! У меня немного кружилась голова, я чувствовал необыкновенную легкость. Чуть ли не взлетал. Сердце колотилось во в с ё убыстряющемся двухтактном ритме, словно разогревающийся ударник. Выходить наружу ночью будет глупостью. Кто знает, каких существ привлекло наше эффектное появление. С другой стороны, пока мы не увидели динозавра или еще что-нибудь несомненно м е з а з о й с к о й мы не могли быть уверены, что прибыли до Великого вымирания. Мы с Кликсом сдвинулись к правой стороне окна, которая смотрела в сторону от кратерного вала. На юге было озеро, которое под розовым небом выглядело как огромная лужа крови. По краям его спокойную поверхность пятнали камыши, тростник, водяные лилии и ряска. Прямо перед нами, к окрашенному в р о з о в ы и западному горизонту, убегала необъятная равнина, покрытая засохшей грязью, растрескавшейся на шестиугольные сегменты с загнутыми кверху краями, похожие на сухие листья. Эту грязевую равнину усеивали истрепанные огрызки болотных кипарисов, которые перепутанными голыми ветвями тянулись к небу, словно терзаемые грешные души. Мы перешли к задней стене. Кликс смотрел через окошко в двери номер один, которая вела на лестницу и пандус. Оттуда он мог смотреть наружу сквозь бронестекло основных дверей. Я снова смотрел через окно в двери номер два. Хотя сейчас было даже темнее, чем когда я смотрел в него первый раз, мои глаза уже привыкли к темноте и различали многое. Прямо на север от нас стоял стеной лес лиственных деревьев. Их верхние ветви на высоте примерно 25 метров от земли переплетались, образовывая густой п о л о г Среди них встречалось некоторое количество болотных кипарисов и какие-то вечно зеленые деревья, похожие на эвкалипты. Некоторые кипарисы поднимались над пологом леса еще на 25 метров, словно покрытые листьями п л а к ш т о к и Этот, более характерный для диких закоулков Луизианы пейзаж, определенно выглядел очень по-мезозойски, но я все еще опасался, что мы прибыли в самое начало Кайнозойской эры и разминулись с динозаврами. «Мы все равно должны будем взять от этого путешествия все, что сможем», Однако после того, как ни одна форма жизни крупнее 20 килограммов не смогла пережить границу мелового и третичного периодов, нижний палеоцен был откровенно скучной эпохой. Гадский Джоан-эффект и его полупроцентная неопределенность. «Смотри!» — в скрикнул Кликс. Он снова перешел к основному окну и, стоя над мини-лабораторией, глядел на запад. Я поспешил к нему, встал рядом. и проследил взглядом направление его руки, указывающей в точку, где грязевая равнина встречалась с небом. На красном фоне вечерней зари вырисовывался силуэт какого-то большого, движущегося объекта. «Ничего крупнее 20 килограмм! Значит, это все же мезозой! Это должен быть мезозой!» Я метнулся к шкафчику для инструментов, выудил из него пару биноклей, кинулся обратно к окну, сунул один кликсу, раскрыл кожаный футляр своего, сорвал колпачки с линз и бросил их куда попало, как покерные фишки, и представил окуляры глазам. «Динозавр!» «Да, черт возьми, динозавр! Двуногий! Может быть, гадрозавр? Нет, что-то покруче! Тарапот, топающий на задних ногах, словно Годзилла по улицам Токио!» «Тиранозавр!» Сказал я б л а г о г о в е й н н о и посмотрел на Кликса. «Отвратный урод, правда?» Я скрипнул зубами. «Он прекрасен!» И это воистину было так. В этом тусклом свете он казался темно-красным, словно на нем не было шкуры, и мы смотрели на напитанную кровью мускулатуру. У него была гигантская бугристая голова на толстой шее, бочкообразный торс, крошечные хрупкого вида руки, толстый и невероятно длинный хвост, рубчатые мускулистые ноги и трехпалые, похожие на птичьи ступни. Прекрасно сконструированная машина для убийства. Разумеется, мы записывали все это на видео. Каждый из нас носил микровидеокамеру Sony, подключенную к цифровой записывающей системе. Единственным ее недостатком была невозможность просмотреть записанное до того, как мы вернемся в будущее. Внезапно в поле зрения появился еще один тираннозавр. Этот был немного крупнее первого. Мое сердце ёкнуло. «Неужели будут драться?» «Животные такого размера и с такими потребностями в пище вполне могли быть территориальными». как бы мне хотелось увидеть такую битву собственными глазами, вместо того, чтобы складывать ее из мертвых костей. Какое это должно быть зрелище? Я чувствовал необычайный подъем. Казалось, еще немного, и я начну подпрыгивать до потолка. Двое охотников некоторое время стояли друг напротив друга. Величественная сцена, словно вышедшая из-под кисти Чарльза Найта. Чарльз Найт, 1874-1953, американский художник, известный своими художественными изображениями динозавров и других доисторических животных. Двое многотонных плотоядных, готовящихся к смертельной схватке. Меньший из них приоткрыл свои массивные челюсти, и даже с такого расстояния я разглядел острые зубы зверюги, из-за которых край челюсти делался неровным и рваным. но они не стали драться. Как один, они синхронно отвернулись от заката. Приближался третий тираннозавр, еще крупнее, чем первые два. Через пару секунд за ним последовал четвертый и пятый. Они шли сгорбившись, тело покачивалось на широких бедрах, массивная голова уравновешивалась длинным хвостом. Пара темных холмиков рядом с гигантскими ящерами зашевелилась, и я понял, что это еще два тираннозавра, до сих пор лежащие на брюхе. Они отталкивались задними ногами, крошечные руки уперев грязь, чтобы направить силу усилия могучих бедер на подъем туловища, а не на скольжение по грязи. Мало-помалу ч у д о в и щ е приняли стоячее положение. Один из них вскинул голову и и спустил низкий рык, который я ощутил даже на таком далеком расстоянии сквозь стены Стернбергера. Семеро гигантских карнозавров, живущие совместно? Я не мог себе представить добычу, ради охоты на которую этим гигантам пришлось бы сбиться в стаю. К этому времени уже совсем стемнело. К концу мелового периода на Земле оставалось лишь пара дюжин родов динозавров, Так что идентификация рода даже при таком освещении трудностей не представляла. Тиранозаврус. Поскольку мы находимся в Альберте, то эти животные, вероятнее всего, относятся к виду Т-рекс, хотя они и мелковаты для того, чтобы быть полноразмерными самками. Скорее всего, это не половозрелые особи. Разные размеры соответствуют разным возрастам, хотя самый крупный может оказаться взрослым самцом. невероятно и в этот момент они все вдруг начали двигаться двигаться к нам самый крупный из них целеустремленно шагал к нашему кораблю времени остальные вереницы и с л е д о в а л и за ним они шагали в ногу семь массивных левых ног одновременно опускались на землю семь тел подавались к югу затем семь правых ног ступали вперед и семь квадратных голов и бросала к северу левый правый юг север словно солдаты м а р ш и р у ю щ и е в шеренгах и колоннах папоротники и сговники а давились ногами в кашу крошечные существа прятавшиеся в их листве было слишком темно чтобы разглядеть кто это такие бросались из-под ног в рассыпную это организованная процессия драконов не имела никакого смысла допустим Кое-какие ископаемые свидетельства давали повод думать, что некоторые динозавры образовывали сложные социальные иерархии, но этот строевой шаг был чем-то противоестественным. Парад из ночного кошмара. Я на секунду задумался о прочности стен Стернбергера. В состоянии стазиса корабль был неуничтожим, но в своем обычном состоянии он был не более чем консервной банкой. А челюсти тираннозавра способны прокусить сталь. По мере того, как семеро охотников приближались, я разглядел в бинокль, что их кровавая окраска – это не только игра сумеречного света. Они и правда были темно-красного или коричневого цвета, а их шкуру покрывали плотно упакованные круглые бляшки, делая ее похожей на кукурузный початок. Под нижней челюстью болталась туда-сюда складка кожи, что-то вроде подгрудка. Крошечные двупалые передние конечности, на вид сухие и бесполезные, постукивали по массивному брюху, словно барабанные палочки. Когда рептилии оказались в 30 метрах от нас, их строй распался. Ведущий т и р а н о з а в р направился по правую сторону от нас. Следующий отправился налево и так далее, кроме последнего, который просто остался на месте, помахивая хвостом влево-вправо. Те из них, что находились в голове процессии, попытались зайти за корабль сзади, но, по-видимому, кратерный вал, на гребне которого мы угнездились, поставил их в тупик. Один из них попытался взобраться на его круглый склон, но его коротенькие передние лапки были бесполезны в качестве точки опоры. т и р а н о з а в р ы теперь уже лишь смутные тени в сгустившейся тьме разглядывали нас. По-видимому, они пытались понять. Что это за сплюснутый металлический диск в торксе в их в л а д е н и я Примерно через пять минут тот, который пытался влезть на вал, отошел назад метров на 25. Он зарычал низким вибрирующим рыком, а затем ринулся вперед. Его ноги били о землю, как поршни. Инерция двух тонн разъяренной плоти внесла его на гребень вала к нашему кораблю. Громадное тело цвета крови мощно ударило в корпус прямо у меня перед носом. От удара Стернбергер качнулся назад. Бронестекло окна деформировалось в месте удара и частично утратило прозрачность. Массивная бугристая голова щелкнула челюстями, как кастаньетами, пытаясь вцепиться в корпус. Зубы с зазубренными краями, многие не меньше 15 с а н т и м е т р о в длину, с а р а п а л и по бронестеклу со звуком бормашины. Несколько из них, предположительно те, что и так были готовы выпасть, выскочили из о л в и л и разлетелись. Наконец, не найдя за что зацепиться, тираннозавр скользнул вниз и съехал по осыпавшемуся склону кратерного вала обратно к своим. А потом они удалились в том же стиле, в каком пришли. Колонной и шагая в ногу. Топанье их ног слышалось еще долго после того, как они исчезли из виду. Наверху, на небе, которое было яснее и чище, чем любое небо Земли после индустриальной революции, светил, словно бриллиантовая рука, млечный путь.